Время действия – тот же день, вечер. Место действия – дом мамы Юнми. Под лестницей, рядом с новым кошачьим лотком, сидит котенок, широко расставив передние лапы и задрав голову, слушает, что ему строгим голосом по-русски выговаривает Юнми, сопровождая свои слова грозным качанием указательного пальца. После каждой фразы Юнми котенок громко пищит, широко открывая розовый ротик с белыми зубами-иголочками. Будешь делать свои темные дела, где попало, выкину нафиг на улицу. Мяу. Да, а там отжумы дикие с камнями ходят, поняла? Мяу. Вот ты и мяу. Раз из тебя суп сварят, а из шкуры шапку сошьют. Мяу. А из лотка я тогда тебе надгробье сделаю. Мяу. Просто охренеть какой дорогой лоток. Почти четверть от цены микрофона. Зачем выкидывать столь дорогую вещь? Так с него хоть польза будет. «А с тебя какая польза, мелочь блохастая?» «Мяу!» «Смотри у меня, я не буду знать жалости!» «Мяу!» В этот момент из комнаты в коридор выглядывает сынок. Круглыми глазами посмотрев на Юну, а потом на ее собеседницу, она с некоторым испугом голосе спрашивает. «Юнми, что ты такое делаешь?» «С мульча разговариваю», уже по-корейски отвечает та, да", оборачиваясь. «Кладку приучаю». «А на что?» «Тебя понимает?» «Наверное», – пожимает плечами Юнми. «Раз пищит, значит, понимает. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что понимает». «Так ты и кошачий язык знаешь?» – ужасается Сунок. «С чего это?» – удивляется Юна. «Но она же тебе отвечает». «А я не знаю, чего она пищит». «Может, это она человеческий язык знает?» «Мульча, ты знаешь человеческий язык?» «А ну, мяукни!» «Мяу!» В ответ на вопрос Юнми, котенок протяжно мяукает и поднимает вверх правую лапу с выпущенными черными коготками. «Ого!», Ого! – смеясь, говорит Юна, глядя на него. «Да ты, я смотрю, полиглотка!» Сунок, круглыми глазами, с выражением испуганной лица, смотрит на этот цирк. Время действия. Чуть позже. Место действия. Дом мамы Юны. Действующие лица. Мама и Сунок. Сунок плавно входит на кухню с непонятным выражением на лице, наклонив голову к правому плечу и смотря глазами куда-то вниз, сквозь пол. Мама сразу замечает, что дочь выглядит как-то странно. Мама. «Дочка, что случилось? Что с твоим лицом?» Сунок плавно тормозит, останавливается и, постояв несколько секунд, все так же с головой на бок поднимает глаза на маму. Сунок. Юна разговаривает со своей Конянье. Трагическим голосом сообщает она и через секунду после паузы добавляет. А та ей отвечает. От принесенной новости мама замирает, как испуганная птица. Сунок снова смотрит в пол. Пауза. Сунок, вновь поднимая взгляд от пола и также с трагической интонацией в голосе. «Мама, она знает кошачий язык!» Дочь смотрит на маму расширенными глазами. Мама, отмерев, Делает рукой жест, отгоняющий нечистую силу. «Сунок! Я, наверное, скоро с ума сойду!» Помолчав, будничным голосом сообщает Сунок. И, неспешно развернувшись, так же плавно, как зашла, выходит с кухни, по-прежнему держа наклоненную бомб голову. Мама, глядя ей вслед. «Ой, ты ж божечки мои!» Время действия. Тогда же. Место действия. Дом мамы юны. Комната сестер действующие лица юнми и мульча нус говорю я воткнул флешку в бок ноута и глядя на его экран ожидаю пока он загрузится давай посмотрим что тут задешево прикуплено мяу качнув головой согласно кивает сидящий рядом со мной на полу котенок мульча ты чего такая разговорчивая кошка вдруг стала интересуюсь я и протягиваю руку чтобы почесать ей шейку Общения не хватает. Боже, она, закрыв глаза, заводит она мне в ответ кошачью песню, меняя тональность вслед за движением моих пальцев. Сунок напугала. продолжала ласкать котенка, говорю я. Она черти что, похоже, подумала. Все б тебе, чтоб тебя гладили. А по поводу какашек я тебе серьезно говорю. Мама и Онни будут недовольны, если ты будешь вести себя как дворовая кошка. Как это? Тадук Каяньи. Бр -бр -бр -бр так, загрузились. Хм, начну, пожалуй, с JYP. Мне там сегодня больше понравилось. СМ, похоже, банкрот. Бр -бр -бр Мульча, не мешай. Тебя уже гладили, отвали. С первого этажа раздается громкий голос мамы. Юна, дочка, ты где? Господи, что там опять случилось? Только сел. «Да не знаю я кошачьего языка, не знаю. Я на русском с ней говорила». «Зачем с корейской кошкой говорить по-русски? Думаешь, она понимает?» «Пф, действительно вопрос. Но не знаю я кошачьего, честно».